Христос обожает мя. Деятельный период есть путь, возводящий к созерцанию. Созерцание же является восхождением к обожению. Обожение по-славянски — обожествление. Немногие достигают третьей ступени духовного роста, и это понятно. Только ангелы и святые причастны божественной жизни и поэтому только их можно назвать истинными причастниками божества. Богословствующие отцы признают совершенную неизъяснимость этого состояния. Таинство обожения невыразимо вершится божественной силой. Слова и логические построения здесь бессильны. Таково мнение и Григория Паламы, и других отцов. Но все же они же всегда искали возможность как-либо отобразить идею о божении. «Бог стал человеком, дабы человек мог стать Богом». Эта известная формула, выражающая самую сущность христианства, впервые встречается у священно-мученика Иринея Леонского – а затем приводится в трудах святителей Афанасия Великого, Григория Богослова, Григория Низкого. Впоследствии и другие отцы церкви повторяют ее из века в век. «Сын Божий становится сыном человеческим, чтоб сын человеческий стал сыном Божиим» – такова формулировка священномученика Иринея, в редуцированном виде повторенная святителем Афанасием. «Бог вычеловечился, чтобы человек обожился», и в такой форме уже навсегда воспринятая святоотеческим преданием и литургическим богословием. Богословы говорят, что сам Бог алчит обожение человека, и посему тварь имеет повеление стать Богом. Говорят, что человек подобен Богу, потому что Бог подобен человеку, и повелевают «После Бога почитай как Бога всякого человека». Между Богом и человеком существует теснейшее родство, а отсюда дерзновенное утверждение «человек — это человеческое лицо Бога». Говорится также, что само искупление заключается в обожении человека, то есть искупление состоит в даровании свойств божественной природы верующим в Спасителя. Отцы изъясняют, что силою Духа и вследствие духовного возрождения человек приходит в меру первого Адама, это в созерцательный период, а затем он становится даже выше его, потому что делается обоженным. Это возможно за счет того, что разум соединяется с тем, что превышает его природу и познает божественное, покидая себя и становясь Божиим. Очевидно, что именно в этом конечная и наивысшая цель бытия, ибо какая польза быть сотворенным и не знать Творца своего, Личное обожение обретается через приобщение уже обоженной во Христе человеческой природе. В этом таинстве человек преобразуется в Бога по благодати. Стать Богом и обрести Царство Божие одно и то же. Это означает, человек достигает столь полного единения со Христом, а в нем с Отцом и Святым Духом что, оставаясь человеком по естеству, он становится всецело свят, обладая вселившейся в него божественной благодатью, неотступно в нем пребывающей и действующей через него. О Боженному веки неотъемлемо сообщается безначальная жизнь, жизнь Бога ипостазируется человеком подобно тому, как Бог, воплотившийся, ипостазировал, воспринял в Свою ипостась, им же сотворенную форму нашего бытия. А Боже не это становление Богом, но не под внешним воздействием Божиим, а посредством внутреннего перерождения, когда умерщвляется ветхий наш человек, притворяясь в то, что во Христе есть новая тварь. Послание к римлянам, глава 6, стих 6. Второе послание к коринфянам, глава 5, стих 17. Послание к галатам, глава 6, стих 15. Обожение – это, насколько возможно, уподобление Богу и единение с Ним. Хотя в аскетике обожением именуется подобное состояние, а также определенный период духовной жизни, Практически это понятие много шире. В более распространенном смысле это процесс, который начинается уже в таинстве крещения, продолжается в деятельной аскезе, усугубляется в созерцании, совершенство достигает в период собственного обожения, а всю полноту обретает после перехода в вечность. Так на всем духовном пути стяжается человеком постепенное обожение души через церковные таинства, через действие благодати в сердечной молитве, через восприятие духовного мира в молитве созерцательной, наконец, через приобщение божеству в сиянии нетварного света». Отметим ту примечательную особенность, что в деятельный период обоживающие человека таинства — это преимущественно тварные средства, передающие нетварную благодать Святого Духа. Человек как создание тварное нуждается в тварном же посредничестве, отсюда потребность в веществе хлеба, вина, елея. Но чем выше духовный рост, тем меньше зависимость от вещества. Тот, кто стяжал дар созерцания божественного света, вкушает уже не только от чаши, но и без ее посредства, прямо от нетварного обоживающего источника». В целом весь этот процесс – от деяния к обожению – и есть подвиг, то есть продвижение от образа к первообразу, к обретению подобия Божие. Это движение, в котором человек, имеющий свое начало в Боге, реализует свое конечное предназначение. Эта динамика отражена и на уровне терминологии – Использованное в септуагинте слово «образ» означает данность, первую ступень на пути к подобию, то, что от рождения принадлежит всем людям. Подобие же выражает динамичное состояние, еще не осуществившееся, то, что мы имеем в потенции. Те, наконец, в ком оно осуществилось, справедливо именуются «преподобными» вполне уподобившимися первообразу. В этом отношении понятие «обожение» приобретает еще одно значение, указывая на высшую цель человеческой жизни – достижение богоподобия. «Септуагинта» от латинского 70 – греческий перевод священного писания, выполненный семью десятью учеными еврейскими старцами, толковниками. В богословской литературе принято его сокращенное обозначение «перевод 70 или просто 70. История создания перевода относится к середине III века до Рождества Христова, когда царь Птоломей II Филадельф, 285-246 годы до Рождества Христова правитель эллинистического Египта и собиратель редких манускриптов для знаменитой Александрийской библиотеки, пожелал иметь греческий перевод древнееврейского текста Священного Писания. Для этого из Палестины в Египет прибыли 70 или 72 старца, осуществивших перевод, названный «септуагинта». Именно к этому тексту обращались апостолы, его они имеют в виду, когда ссылаются на Писание. В последующие века Септуагинта остается основным, самым авторитетным текстом Ветхого Завета в восточной части христианского мира. С него делались новые национальные переводы, в том числе и древнеславянский перевод Библии, точно соответствовавший греческому оригиналу, в отличие от синодального перевода Ветхого Завета на русский язык. О достоинствах перевода Септуагинты говорит тот факт, что он был принят как достоверный и использовался иудеями, говорящими по-гречески. Об этом свидетельствуют древнееврейские историки Иосиф Флавий и Филон, цитирующие все библейские тексты по переводу 70 толковников, которых Флавий называет «пророками». Перевод Септуагинты признан богодухновенным и принят православной церковью в качестве богослужебной Библии. Текст «Септуагинты» существенно отличается от позднего и искаженного иудеями в антихристианском духе масоретского перевода II-X века по Рождестве Христовым, а также от переведенной с последнего латинской «вульгаты» IV век. Пренебрегающие этой целью достижением богоподобия, сводит на нет уникальный факт своего существования, которое в этом случае теряет всякий смысл. Мало того, нежелание спасаться есть не только пассивное злоупотребление свободой своей воли, но оно же одновременно обращается в активное богоборчество. Своим отказом от достижения обожения человек отвергает искупительную жертву Бога признает ее ненужной, исповедует напрасным крест Христов. Ведь в подвиге искупления нам возвращен смысл и высшая цель земной жизни, утраченные в Адамовом грехопадении. Вновь дарована возможность богоуподобления. Человеческому естеству, воспринятому Сыном Божиим, нетварная обоживающая энергия стала сродной, «И во Христе люди обрели неиссякаемый животворящий источник, сообщающий им о Божении. Эту истину Спаситель возвещает через Своего Богослова. «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня» — Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. «Этот приход — это продвижение в подвиге, обоживающем человека» вершиться Святым Духом, обитающим и действующим в Церкви, открывающим нам доступ к возрождающей и обоживающей жертве Христа, принесенной однажды и для всех. Бог через свои энергии действует на человека по мере его подвига. Обоживающая благодать сначала просвещает ум подвижника, возводя его на первые ступени созерцания. После этого освещенный ум сходит в сердце, где сущность человека принимает в себя божество, не смешиваясь с ним, но соединяясь с его благодатью, подобно раскаленному добела железу, обретшему огненные свойства постепенно начинает одухотворяться и тело человека, заменяя свои естественные свойства и энергии на духовные. Тело начинает жить вне природных законов, а его обладатель уже без труда и усилия пребывает в непрестанном созерцании. К таинству обожения ведет опыт богообщения в созерцательной молитве, достигшим в ней полной меры дается великий дар – благодать совершенства. Человек возводится в состояние, превышающее естество, исчезают все страсти, а все добродетели удерживаются без каких-либо усилий. Это переход к иной форме жизни, когда уже никакая страстная мысль не в силах увлечь душу. Если вхождение в созерцательный период знаменуется начальным бесстрастием, то здесь оно совершенно. Эта степень определяется как совершенная неподвижность похотения к страстям и совершенное освобождение мысли от всех чувственных мечтаний. Это сверхъестественный уровень бытия, при котором человек восхищен бывает до третьего неба, где слышит неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать, но сам он не знает, был ли в теле или вне тела. Второе послание к Коринфянам, глава 12, стихи 2, 4 и 3. Вместе с обожением человеческого естества во Христе людям даровано право на гражданство в Небесном Царстве. Оно присваивается нами через приобщение нетленной жизни Бога, в таинствах крещения, причастия Его тела и крови и через созерцание нетварного Его света, высшую форму единения человека с Божеством. Так искупительный подвиг Христа прямо связан с конечной целью, поставленной перед тварью – единением с Богом. Если мы не отвергаем божественную жертву, не признаем напрасной и ненужной, то каждый из нас обязан становиться Богом. Все мы, как повелел апостол, должны соделаться причастниками божеского естества – Второе послание Петра, глава 1, стих 4. «Бог и создал нас для того, чтобы мы уподобились Ему, будучи обожены благодатью. Он сделал все, чтобы всю мыслящую тварь соделать наследниками совершенного света, созерцателями Пресвятой и Владычной Троицы». Святоотеческое понимание обожения основано на евангельском учении о Богу подоблении и богосыновстве. Оно раскрывается в апостольских писаниях и развивается в литургическом предании. «Христос обожает мя, воплощаяся, Христос мя возносит, смиряяся». Эта мысль, различаясь в оттенках, постоянно звучит в православном богослужении. Ею пронизаны тексты Актоиха. «Да обожить человечество, Бог бысь человек. Я же единое естество человеков обожившее, паче естества всенепорочное, рождшемуся из тебе, молися». «Храм Богу явилась и еси всенепорочное, вонь же вселився священни, человеческое существо обожи, сотворил есть верных храмы себе. Облегся в мя Владыка владыка, с тебе пройди всенепорочное и истлевшее естество обожи. Из тебе явива человечися, человеки обожив». Равнодетельная Отцу родила Еси Слово, обожившее человека в существо, таго моли. На Рождество Христово Церковь воспевает «Слава и хвала на земле рожденному и обожившему земнородных существу, помощниче Христе человеком, богатство обожения носяй. Пагубы убежавши, еже обожитеся, непрестанно поет излиявшегося слова, вся с трепетом тварь. На службе преображения мы слышим, яко каменным телом покрывся, обожением невидимого зря, Моисей боговидец взываши, Избавителю и Богу нашему поим. И мы просим Господа, человеки обожи. Ад, слове, сред тя, огорчися, человека зря обожена, гласит канун Великой Субботы, а на Вознесение читается: Бог ежевосприят Естество Человеческое, обоготворив тайны днись вознесе». Взыди и седи одесную Отца, обожив плоть и Твою обожившуюся плоть зряще Христе на высоте ангели друг ко другу глаголоху. Воистину сей есть Бог наш». И Рождество Богородицы празднуется в соотнесении все с той же мыслью. «Днись рождается мать и живота, ея же ради мы обожихаемся. Обожися, Деву, из чрева Бо Твоего «Бог-платоносец явися, им же воззвани быхом от древнего осуждения, солгани надеждею древле обожения», читается в неделю памяти святителя Григория Паламы. В отпустие Пятидесятницы говорится, что Христос, «наше все восприемые естество и е есть истинный Бог наш». «Киежда ангельских чинов, приходя, обоженный плоти оной, повествует Синаксарий в понедельник по Пятидесятнице сиесть святаго духа о поклонении ангелов воипостазированному человеком естеству. В праздновании памяти архидиакона Стефана церковь молится первомученику якогда в купе поживше, улучим в купе обожение». А перед причащением святых тайн каждый христианин исповедует свою веру. Божественное тело и обожает меня, и питает, обожает дух, ими же оживляется и обожается всяк еды и же и пияй чистым сердцем, и так далее. О чем это говорит? Идея обожения не есть плод отвлеченных богословских умозрений. Она и не только плод прозрения отдельных избранников. Для церкви это духовная реальность, потому церковь непрерывно молится об обожении человека и руководит его на этом пути. Для отцов церкви обожение не просто идея или теория, не неотвлеченная догма, но прежде всего реальный факт внутренней жизни. Так мыслил не один Григорий Полома но и Макарий Великий, Каппадокийцы, Ирине Леонский, Афанасий Великий, Кирилл Александрийский, Максим Исповедник, Иоанн Дамаскин, Симеон Новый Богослов – всех не счесть. Сказанное подтверждается и тем, какое значение в таинстве обожения имеет, помимо действия благодати, усилие самого человека – молитвенный труд – «Обнови нас молящих тися», — гласит евхаристическая молитва Эпиклизы, давая понять, что мольба предваряет обновление. Эпиклиза, эпиклисис, призывание. Священническая молитва — призывание Святаго Духа на святые дары и на верующих во время евхаристического канона, анафоры от анафору возносить на божественной литургии а евангельский текст прямо указывает на первичное значение молитвы в таинстве обожения. Ведь Господь именно с молитвы начал совершать свое преображение на фаворе, прежде чем явить «отчее сияние». Евангелист не говорит, что Христос взошел на гору для того, чтобы преобразиться, но он словно подчеркивает «взошел он на гору помолиться» и уже как следствие молитвы совершается его преображение. «Когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую» Евангелие от Луки, глава 9, стихи 28-29. и «Словно не полагаясь на нашу проницательность и опасаясь, что недовольно поймут важность замеченного обстоятельства, повторяет евангелист, когда молился, ни для чего иного, как указать нам в молитве путь к свету Фаворскому. Вот как учит об этом высокое богословие устами света Вица Григория. Тот свет воссиял в то время, когда Господь молился. Этим показано, что родительницей этого блаженного видения была молитва, что блистание происходило и являлось от соединения ума с Богом и что оно подается всем тем, которые при постоянном упражнении в подвигах устремляют ум свой к Богу. В домостроительном божественном творчестве можно различить определенную поэтапность. Спасение человечества начинается с события космического значения, С Бога воплощение, в котором происходит ипостасное соединение двух природ, божественной и человеческой, в ее естественном, неповрежденном состоянии. Отсюда спасение начало быть миру всему». В утробе Девы неделимое единство божественной ипостаси, восприняв человеческую природу, восстановила всю ее первоначальную безгрешность и чистоту, то есть слово сочеталось с человеком в его состоянии «до падения». В Рождестве, осуществовавшегося человечеством, то есть в человеческой природе явившегося Бога, свершилось непостижимое. Естество человека, ипостасно соединившись со вторым лицом Святой Троицы, обожилось и стало источником обожения людей». «Обе природы во Христе соединились неслиянно, неизменно, нераздельно, неразлучно» определение Халкидонского собора 451 года в одну божественную ипостась Логоса. «Отныне Христос единосущен каждому из нас. Иисус Христос есть один и тот же, единосущный Отцу по Божеству» и тот же, единосущный нам по человечеству, подобный нам во всем, кроме греха» — определение Халкидонского собора 451 года. Теперь божественная печать совместилась со своим оттиском. Образец совпал с человеческим образом. Человека по Божию образу бывшего, но отпадша божественной жизни — Паки обновляет мудрый садитель Человека, сотворенного некогда по образу Божию, но отпадшего от божественной жизни, мудрый Творец восстанавливает заново. Восприяв общее и единое для всех людей естество, Бог-Сын восстанавливает природу в ее бесстрастии. Тем самым человечеству возвращено Туни даровано во Христе первозданное состояние Естества, восстановлен разоренный водами образ Божий. Очерневшее Адамово Естество преображься, оно претворено в Божества, славу же и светлость. Затем искупительный подвиг Бога-человека вершится в приятии на себя всечеловеческого греха, в безвинном страдании и мученической смерти. Голгофа начинается в вертограде Гефсиманстем, во мраке последней ночи на земле, когда до пота кровава в молитве подвязающейся Господа уже ожидает чаша, им самим себе уготованная. «Егда, яко бремя тяжкое, греси наши отяготеши на нем, он, бо Адама погибшего, на рама восприим». Девсимания это не столько страх грядущих крестных мук, сколько подъятие страшного бремени грехов всего человечества, всех людей, живших от Адама, живущих и имеющих жить до скончания века, поскольку Искупитель понес на себе и будущие грехи мира. Он скорбит не собственную, но нашу скорбию. «Все грехи наши носят, и она сболезнует» книга пророка Исаии, глава 53, стих 4. «Чаша, которую подает ему Отец его, есть чаша всех беззаконий нами содеянных и всех козней нам уготованных которая потопила бы весь мир, если бы Он один не воспринял, не иссушил ее. Завершается земное поприще Искупителя в торжестве воскресения» наконец же в его вознесении, которое венчается тем, что Сын Божий воссел одесную Бога Отца и посадил на своем престоле воспринятую в свою ипостась и обоженную человеческую природу. Неотъемлемо и навечно слово воипостазировало человеческое естество в свою собственную ипостась, Человеческая природа Христа стала ипостасной в ипостаси Слова. Не не разлучься с земными яко человек пожив, вознеслся Еси во славе, и падшее естество наше милостивно вознес, отцу посадил Еси. Теперь, когда Христос вознесся на небеса и воссел одесную Отца на престоле, Вся человеческая природа вознесена на этот престол. Теперь ангелы увидели наше естество сияющим на троне царя, блистающим славою и вечной красотой. Теперь человеческая природа возведена на престол в недрах Святой Троицы. Теперь ничто не может отлучить человеческую природу от Бога. Теперь, после воплощения Господа, сколь грешными людьми мы бы ни были, сколько бы мы ни отлучали себя от Бога, если пожелаем, всегда можем в покаянии соединиться с Ним, соединиться и стать богами по благодати. После этого каждый из людей нуждается только в одном – в обожении своей личности, через единение со Христом силой Святаго Духа. Чтобы это стало возможным, необходим был еще один последний шаг. И следующим событием в деле Божьего домостроительства стала Пятидесятница, рождение Церкви, нового организма, живого инструмента обожения, где оно вершится посредством таинств. Нам дарована возможность личного приятия и усвоения, совершенного ради нас Христом спасения. Теперь это практически осуществимо. Теперь «да все едино будут, же ты, Отче во мне, и аз в тебе, да и те и в нас едино будут». «Да будут все едино, как ты, Отче во мне, и я в тебе» так и они да будут в нас едино». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 21. Это конечный праздник и обещание исполнения, так как для спасения человека отныне сделано все. Остается только эсхатологическое чаяние воскресения мертвых и жизни будущего века, Пятидесятница важна не менее, чем чудо искупления. Искупительный подвиг Христа есть необходимое условие для обожения, Но чтобы каждый человек смог индивидуально воспринять плоды его подвига, должно было свершиться обетованное «созижду церковь мою» Евангелие от Матфея, глава 16, стих 18. «Нужна была пятидесятница». Ради этого Сын послал от Отца Духа Святаго, освящающего мир. Теперь желающему соединиться с Ним надлежит и плоть Его принять, и во Боже не участвовать. Теперь, когда евхаристически питаемся священнейшим хлебом и пьем божественную чашу, когда сообщаемся той самой плоти и той самой крови, которые восприняты Спасителем, тому самому обоженному человечеству Христа, что ныне пребывает во Святой Троице, то и мы вводимся туда же. И пищею бывает Он для нас, и таким образом, всячески внедряя Себя в нас и соединяя Себя с нами, соделывает нас Своим телом. Когда изливается в нас Христос и соединяет с нами Себя Самого, Он переменяет и в себя преобразует нас, как бы малую каплю воды, влитую в беспредельное море, в драгоценное мира, что делает нас, растворенных в нем, не просто благоуханными, но самим благоуханием, ибо мы, как сказано, и есть Христово благоухание. Второе послание к Коринфянам, глава 2, стих 15 Сын стал подобен нам через воплощение, мы становимся подобными Ему через обожение. В связи с этим можно говорить о двухэтапности нашего спасения. В своем становлении люди, чья двойственность заложена в самом акте творения по образу и по подобию, вовлечены в двойное домостроительство, как выражаются богословы. Прежде совершено искупление ради нас и за нас Богом Сыном, обожившим нашу природу. После требуется уже от нас синергийный подвиг ради обожения наших личностей. Христос в Своем воплощении и восприятии нашего естества обожил именно общечеловеческую сущность, но не отдельные человеческие личности». Вся полнота человеческой природы в своей совокупности уже стала соучастницей божественной благодати. В этом смысле человечество уже спасено, обновленное естество даровано ему во Христе неотъемлемо и окончательно. Это стало возможным, потому что люди обладают единой общей природой во многих человеческих личностях. Однако для нас это различие природы и личности в человеке не менее трудно уловимо, чем аналогичное различие единой природы и трех лиц в Боге. Своей жертвой Спаситель любому, кто избирает подвиг жизни во Христе, даровал возможность достигать личного обожения. Теперь на втором этапе каждому человеку ради своего персонального спасения остается только принять этот дар, опытно приобщиться ему и усвоить его, в обмен на это принося в жертву свою ветхую душу. В одном случае нужно было Богу снизойти на землю, в другом — нас возвести на небо. Ему вочеловечится, человеку быть обожену. Прежде он полностью освобождает природу, победив грех. После каждого из людей очищает от грехов и уподобляет Богу. Мы начинаем оттуда, где он окончил, и оканчиваем тем, чем он начал. Бог сошел за тем, чтобы мы взошли. Его делом было сойти, а мы восходим, движемся словно по одной и той же лестнице, но то, что было для него последним, когда он сходил, то становится для нас первым, когда мы восходим».